Спешка в учебно-воспитательной работе чрезвычайно вредна. Учитель, который спешит, теряет контакт с воспитанником, вызывает у последнего беспокойство и неуверенность в изучении материала. Наоборот, учитель, проявляющий неторопливость и терпение, заботящийся об основательности обучения и воспитания, порождает у учащихся уверенность в их силах, укрепляет их волю. При объяснении, внушении или рассказе сознанию ученика не меньше ясных слов говорят уместные паузы. Они заполняются активной мыслительной работой ученика, в процессе которой усваивается и перерабатывается материал. Паузы возбуждают новые чувства и стремления. Наоборот, педагог-резонер, нагромождающий обильное количество слов, не дает возможности воспитаннику завершить самое ценное звено. В сознательном процессе, самостоятельную внутреннюю переработку, оценку материала, овладевание им. Необходимым качеством педагога, воспитывающим волю, является его умение устанавливать контакт с аудиторией учащихся. Этот контакт является необходимым условием всякой плодотворной работы учителя. Без него учитель не может реализовать ни одной учебной и воспитательной задачи, хотя бы он в полной мере обладал всеми иными достоинствами. Отличительной особенностью обучения является то, что активно действующим субъектом этого процесса являются учитель и ученик, которые связаны между собой определенными взаимоотношениями. Конечно, в процессе обучения перед учителем и учеником стоят разные задачи. Учитель стремится к тому, чтобы лучше объяснить материал своему воспитаннику. Ученик ставит задачу лучше воспринять и понять материал. Но в этом процессе нужно видеть не только различия между работой учителя и ученика, но и общность их работы. В один и тот же промежуток времени учитель и ученик выполняют совместную работу, при которой живая связь учителя и ученика не прерывается ни на минуту. При наличии хорошего контакта характерно взаимопонимание учителя и ученика. Мысли учителя, излагающего материал, совпадают с процессом понимания ученика, усваивающего этот материал. Пользуясь этим контактом, учитель уверенно овладевает процессом мышления ученика и направляет его. Важность этого контакта в педагогической деятельности велика. Он устанавливается тем больше, чем глубже знания педагога детской психологии, и круга представлений учащихся данного класса. При хорошей работе учителя мы наблюдаем также эмоциональный контакт. Хороший учитель вместе с детьми радуется их успехам, вместе с ними сокрушается по поводу их неудач и ошибок. Воспитательное значение этого контакта вряд ли может быть переоценено. Все выдающиеся педагоги обладали искусством установления этого контакта. В значительной мере поэтому они и оказывали неотразимое воспитательное влияние на эмоциональную натуру ребенка. Хороший контакт педагога с учащимися есть одновременно и волевой контакт. Этот вид контакта характеризуется совпадением целей и устремлений учителя и ученика при выполнении общей работы. Настойчивый, дисциплинированный, требовательный к себе и учащимся учитель, вынуждающий их на преодоление всякого рода трудностей в учебной работе, внимательно поощряющий всякие усилия учащихся, способен установить и этот наиболее трудный вид педагогического контакта. Сила этого контакта заключается в творческой энергии и деловитости учителя. Для правильного установления волевого контакта Учителю требуется знать возможности детей, чтобы не переоценить их силы или, наоборот, не допустить недооценки этой силы. Важным условием воспитания воли и характера у детей является единство действий всех членов педагогического коллектива школы. Практика показывает, что там, где нет спаянного коллектива педагогов, где нет согласованности требований к учащимся, там нет и успеха в воспитательной работе. Макаренко вопрос о педагогическом коллективе ставил по справедливости очень резко. Он писал, должен быть коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив, и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к ребенку, там и не может быть никакого воспитательного процесса. Поэтому лучше иметь пять слабых воспитателей, объединенных в коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих едино, чем десять хороших воспитателей, которые работают все в одиночку, кто как хочет. Сноска. А.С. Макаренко. Избранные педагогические сочинения. Книга 4. АПН. РСФСР. 1949 год. Страница 74. Согласованность всех требований, вытекающих из нравственных и педагогических принципов и предъявляемых к личности, обеспечивает развитие и закаливание воли в одном направлении. Укрепление единоналичия и педагогического коллектива является важным условием обеспечения единства действия в воспитательной работе. Совместная работа школы и семьи и воспитание воли. Правильное воспитание воли и характера детей не может быть обеспечено силами одной только школы. К решению этой сложной задачи должна быть привлечена семья, где дети проводят большую часть дня. Единство действий школы и семьи в воспитательной работе является решающим фактором. Главными воспитателями в семье являются родители. Для обеспечения правильного воспитания воли у детей – Требуется целеустремленная и непрерывная работа школы с родителями. Советские люди проявляют много заботы им о воспитании своих детей, но многие из них не знают, как правильно воспитывать их волю. В результате одни родители пускают дело воспитания воли детей на самотек, другие же, исходя из ложного принципа родительской любви, изнеживают детей, не приучают их с малых лет к борьбе с трудностями. разъяснить цели и средства воспитания воли важнейшая задача педагогической пропаганды школы передовые школы с успехом проводят с родителями беседы и лекции по вопросам воспитания воли и характера в этих целях с успехом проводятся вечера обмена опытом воспитательной работы и читательские конференции для пропаганды знаний по воспитанию воли у детей можно использовать помимо специальной литературы такие произведения как «Повесть о сыне» Кащеевой, «Моя семья» Пфлаумер, «Записки матери» Маховой и другие. Темы беседы, и лекции о воспитании воли могут быть самые разнообразные. Что такое воля и как ее воспитывать, волевые качества советских людей и их формирование, роль труда в воспитании воли, дисциплинированности воля, значение режима ребенка в семье для развития воли, как развивать самостоятельность и инициативу у детей, Воспитание настойчивости у детей, воспитание решительности и смелости, борьба с детскими капризами, детский страх и борьба с ним, борьба с детской ленью и другое. Беседы и лекции для родителей должны быть популярными, построенными на достаточном количестве ярких примеров, содержащие конкретные указания родителям о приемах и методах воспитания воли. Учитель должен особенно тщательно продумать свои указания и советы родителям о их контроле за выполнением домашней самостоятельной работы детей, чтобы предупредить вредную для учащихся родительскую опеку, убивающую самостоятельность и инициативу детей в работе. Классный руководитель должен помочь родителям установить режим дня, учитывая индивидуальные особенности каждого школьника своего класса. Учителя многих передовых школ страны вместе с родителями работают упорно и длительно над внедрением индивидуального режима школьника в семье. Такое внимание к режиму дня школьника со стороны учителя и семьи ведет к тому, что выполнение определенного режима становится цельной привычкой школьника, дисциплинирующей его волю и характер. Особое внимание классного руководителя должно быть обращено на организацию индивидуальных консультаций с родителями своего класса. Дети в классе различны по проявлениям воли и характера. Поэтому большую помощь родителям оказывает индивидуальная беседа, в процессе которой учитель договаривается с родителями о таких мерах воздействия, которые диктуются индивидуальными особенностями данного школьника. Но продуктивные беседы могут быть только тогда, когда учитель сам внимательно изучает и знает индивидуальные особенности своих воспитанников и не полагается только на те сведения, которые сообщит ему в беседе родитель. Педагогу нужно знать не только индивидуальные особенности ребенка, но и особенности воспитания в данной семье. Кто в семье оказывает наибольшее влияние на ребенка, каково это влияние, какими методами это влияние обеспечивается и так далее. Ознакомившись с особенностями воспитания в семье, учитель легче установит эффективные меры воздействия на детей, которые он будет убедительно рекомендовать и предписывать родителям. Наши лучшие педагоги так и делают, проявляя при этом незаурядную настойчивость. Вот что пишет учительница А.Е. Андреянова. Женя Т. начал отставать в занятиях с первого дня. Он невнимателен, неусидчив, беспокоен. не умеет и не может собрать свое внимание даже на короткий промежуток времени. Приглядываясь к Жене, изучая его быт, семью, я обнаруживаю грубые ошибки в воспитании Жени. Женя – единственный сын молодых и малокультурных родителей. Они оказывают ему слишком много ласки и неразумной любви. Они купили ему настоящий велосипед, дорогой костюм, неограниченно дают ему денег на кино и на мороженое – И в то же время он не имеет отдельного полотенца, зубной щетки. Спит в одной постели с отцом и матерью. Я делаю вывод, что исправление Жени надо начинать с изменения воспитания в семье. Начиная знакомство с родителями, я прежде всего стараюсь установить с ними контакт. Без этого не может быть современной работы в столь важном и ответственном деле, как воспитание человека. Сноска. Журнал «Начальная школа. 1941 год. Номер один Страница 18». Контакт учителя с родителями не ограничивается только педагогической пропагандой. Задача педагога заключается в том, чтобы добиться на деле педагогически правильного воздействия на ребенка со стороны родителей. Еще встречаются немало родителей, которые охотно соглашаются с предписаниями учителя, но ничего не делают для того, чтобы притворить их в жизнь. Они продолжают воспитывать детей по своим установившимся прочным традициям и тем калечат их. Наше государство предоставило школе широкие права вмешательства в семью, где живет и воспитывается учащийся. Советская общественность и законодательство оказывают огромную поддержку школе в работе с родителями. Важно, чтобы сами учителя обнаружили твердую требовательность к родителям, а не ограничивались только увещаниями. Наша школа с успехом заставляет неосознанных родителей выполнять закон о всеобучии. Она с успехом может потребовать от родителей и правильного воспитания детей в семье. Опыт передовых школ и учителей в этом не оставляет никакого сомнения. Например, Федякинская семилетняя школа в работе с родителями использовала не только меры убеждения, но и меры принуждения. По инициативе школы на общественном суде, организованном при сельском совете, часто разбирались вопросы семейного воспитания. Родители, грубо нарушающие принципы советского воспитания, отвечали за свои действия перед общественным судом. Несомненно, что главный путь к установлению единства действий школы и семьи в воспитании детей лежит через хорошо организованную повседневную связь учителя с родителями. и систему педагогической пропаганды. Педагогические принципы воспитания воли Педагогическая теория установила основные дидактические принципы обучения. Известно, что обучение должно быть сознательным и активным, систематическим и прочным, наглядным и доступным. Оно должно базироваться на правильной организации коллектива детей и индивидуальном подходе к учащимся. Эти дидактические принципы одновременно являются и принципами воспитания. В применении к обучению это будут дидактические принципы, в применении же к воспитанию – принципы воспитания. Иначе и быть не может, ибо процесс формирования сознания и поведения является единым, в котором всякое обучение так или иначе воспитывает. А всякое воспитание не является бессодержательным. Оно так или иначе обучает. Последовательное применение учителям указанных принципов обеспечивает ему успешное воспитание у школьников коммунистических черт воли.